Глава десятая Сильно наглеть мы не стали. Не та у нашей группы экипировка, чтобы лезть на сильных тварей. С одним, двумя, возможно, даже тремя мобами одновременно мы справиться должны, в теории. Но даже простенький пак из пяти некротварей почти гарантированно отправит всех на точку респа, а меня и того подавно на перерегенерацию персонажа. И ведь даже сбежать не получится, бодрость ни к черту. В общем, вместо того, чтобы приближаться к кладбищу, мы начали двигаться по самой кромке пораженной некротической аурой зоны и уничтожать мелкие группы мобов, а параллельно забивать сумки полезными волхими и травами. Костик возился с тушами достаточно долго, так что времени на тщательный осмотр местности было предостаточно. Нашими жертвами стали некропауки, крысы, кабаны, волки, Даже один некроолень попался, с которым возникли определенные сложности. Но ворона оперативно вмешалась и ликвидировала угрозу слива нашего танка. К слову, благодаря навыкам друга вмешиваться в ход сражений целительница первое время приходилось довольно редко, но потом мобы сломали костику щит и начались мелкие травмы, которые ворона исцеляла магией. Тут наш косяк, не купили запасной, но ничего, в следующий раз будем умнее. Чтобы набить каждому по тысяче опыта, потратили часов 6 такого вялого фарма, прерывающегося на сбор ресурсов, и на этом решили пока остановиться, так как инвентари у всех уже буквально ломились от перегруза. Некротический фон ускоряет респаун у трав, грибов и другой растительности, которую алхимики используют для приготовления зелий. Так что долго искать ресурсы не приходилось, даже несмотря на периодически встречаемые, причем куда более многочисленные группы игроков. Такая небольшая халява наблюдается только в песочнице. Когда отправимся в большой мир, ингредиенты станут попадаться значительно реже. Жаль, что в книге Тарины была информация только о простейших травах, и мне приходилось лишь наблюдать, как ворона срезает специальным ножичком растения, о свойствах которых моему персонажу пока ничего не известно. Вот он, плюс обучение ремеслу в Хронтауне. Там можно найти более сильных учителей. Но ничего, вот вернемся в Затонье, распродадим лут, и можно отправить Костика в город за соответствующими учебниками. Ну или ворона сгоняет и купит все необходимое на всю группу. Это можно обговорить и позже. Думаю, репутации должно хватить на книгу для продвинутого травника. Кристалликов некраса мы насобирали штук 40. Пока возвращались в деревню, задумался, куда вложить свободное очко характеристик, полученное после левелапа. С магическим уроном сейчас все в порядке, и логичнее всего усилить телосложение или выносливость. Но я вновь решил усилить свою защиту, на этот раз астральную. Уж больно свежа в памяти встреча с Трикси и то, с какой скоростью призванная астральная сущность опустошала мой мультищит. Но если я переведу умение на второй ранг, то помимо увеличения емкости щитов, получу и дополнительную защиту от сущностей и заклинаний более низкого ранга. А прокачиваются астральные фамильяры долго, ну а физуху буду поднимать своими силами. Вон и квест ежедневный, пока не выполнен. Обиженный на ворону за колки подначки Костик демонстративно не замечал девушку, ну а то и было на это похоже плевать. Та еще штучка эта ворона. Палец в рот не клади, по локоть откусит. Насколько большой контраст между многомудрой и рациональной целительницей Елизаветой Андреевной, которую я в первый раз увидел в Краснодарской клинике и колкой на язык которой вороной, что вылезла на первый план в Юнисфере. «Раздвоение личности у нее, что ли? Или все это время ей приходилось играть роль послушной девочки и надежды рода? Не знаю, время покажет». Не обращая внимания на хмурого кустика, мы с вороной болтали всю обратную дорогу. Девушка рассказала, что всегда мечтала окунуться с головой в волшебный мир Юнисферы, но постоянная загруженность в реале не позволяла даже думать об этом. Хотя она тайком от родственников и изучала механику игры, а также продумывала развитие персонажа. Рот возлагал на свою юную восходящую звездочку большие планы, и девушка уже была заочно сосватана какому-то столичному богатею из приближенного к императорской семье клана, но судьба распорядилась иначе. Она даже призналась, что в какой-то мере благодарна тому незнакомому магу, что подарил ей кристалл черного уникса и если бы не отлучение от маны, она была бы счастлива. Подавить жгучее желание сорвать маску и показать Лизе свое лицо удалось с большим трудом, пока не время. Я не целитель и не могу чувствовать, когда мне лгут, поэтому ее слова могут быть не совсем искренними. Из-за меня ее выперли из рода, но тот факт, что этот поступок косвенно помог Воронине стать женой нелюбимого человека, немного успокаивал совесть. К сожалению, договорные браки в аристократической среде, единственная цель которых – усилить положение своего рода в обществе, очень частое явление, и девушки страдают от этого гораздо сильнее, чем парни. Но кое-что я исправить все же могу. Как только выберусь из капсулы, отдам приказ и скину краснодарского убежища расконсервировать экстренный кристалл оникса, заполненного манной, и положить его на видном месте». Да, если любой патруль зафиксирует нарушение закона, то ворону обязательно арестуют, но по крайней мере в квартире она сможет пользоваться своим даром без ограничений, а для мага это очень важно. Лишившись манны, некоторые люди очень быстро умирают. Свой переезд или скорее даже побег девушка запланировала на поздний вечер. Она не собирается посвящать в наши дела никого, даже отца, которого любит, несмотря на договорный брак. Так у дознавателей империи не будет повода докопаться до родственников Лизы. У меня были свои планы по поводу этого переселения. Девушку надо подстраховать и убедиться, что она действительно ушла от слежки. Не факт, что она вообще есть, но хрен их знает, этих демонов до какой степени у них развита паранойя. Нет-нет, да приставили парочку сектантов, чтобы поглядывали за девчонкой, с которой я уже выходил на контакт. «Я в Хронтаун», – заявила ворона, когда на горизонте появились окраинные дома-деревеньки, и протянула руку ладушкой вверх в сторону костика, мол, выкладывай кристаллы. Друг нехотя подчинился и сыпал ей в ладонь несколько горстей мутных зеленоватых самоцветов крайне низкого качества, а кости, заряженные некротической энергией, мы с вороной сразу делили пополам. «Я собираюсь сварить яд, которым можно смазывать арбалетные болты и лезвия меча-костика, а некротический материал сделает эффект отравления сильнее». «Сразу предупреждаю, на многое не рассчитывайте», – махнув на прощанье рукой, проговорила ворона. «Ничего, хоть маломальски ценного в городской библиотеке быть не может, но базу по простым ремеслам получить все равно стоит. До завтра». «Злая она какая-то», – проворчал Костик, когда фигура девушки скрылась из вида. «Ее можно понять, когда за несколько дней вся жизнь летит демону под хвост, мало приятного, и любое озлобится». Но девчонка не опустила рук, сразу видно, она сильная, ну а дальше будет видно. «Не планируешь же ты снять маску?» – подозрительно уставившись мне в глаза, спросил друг. «Пока нет», – коротко ответил я и сменил тему. Я в лабораторию. До вечера надо переработать кучу ингредиентов. Я тогда на лесопилку двину. У нас бумага закончилась. Да и с новым топором валить лес получится гораздо быстрее, хоть какая-то денежка. Меня вновь захватил алхимический азарт. Мы набрали множество растений, и мне не терпелось попробовать усилить базовые формулы зелий новыми ингредиентами. Да и яда я еще в Юнисфере не варил. В общем, за дело». «Сегодня мне приходилось поглядывать на фрейм Вороны. Не хотелось пропустить момент, когда девушка выйдет в Реал. Не факт, что получится реализовать задуманное, но девушка должна покинуть игру первой. Ворона провела в Хронтауне часа три, прежде чем иконка ее Ника приобрела серый окрас. На улице как раз начала вечереть, я тоже поспешно завершил финальный крафт и побежал в личную комнату. Система, выход». Крышка капсулы открылась, и гель, обволакивающий тело, начал постепенно растворяться. Мысленно потянулся к амулету и призвал Девила. «Для тебя есть задание. Надо проследить, чтобы одна девушка не привела за собой соглядатая. Ты сможешь незаметно переместиться в Краснодар и встретить ее неподалеку от убежища». «Нет, я не могу удаляться от амулета на такое расстояние», немного подумав, ответил напарник. «Но есть другой способ». «Я оставил некротический маркер на том кладбище и могу поднять Лича, чтобы смотреть его глазами и направлять, но для этого потребуется много энергии». «Сдурел?» – начал закипать я. «Ты хоть представляешь, что начнется, когда народ увидит нежить? Это кладбище и так, скорее всего, находится под усиленным наблюдением». «Накину на него морок, и никто ничего не узнает», – пожав плечами, ответил Дэвил. А в такси он чем расплачиваться будет? Своими костями. Да и вонять от него до хлятины наверняка будет за километр». «Не будет», – ухмыльнулся некромант. «А легкое ментальное воздействие внушит водителю, что клиент расплатился». «Ладно, действуй», – немного подумав, согласился на эту авантюру я. «Только смотри, чтобы без случайных жертв». «А не случайных», – уточнил Дэвил. «Если обнаружишь слежку, там и решим». Не стал принимать решение прямо сейчас я. Работай. Как вылезу из капсулы, покажу тебе голограмму девушки. И назвал напарнику адрес краснодарской квартиры. Дэвил устроился в кресле и закрыл глаза. Ну а я ощутил серьезный такой отток манны из амулета. Ну да плевать, энергии удалось вынести из инферно предостаточно. Можно полконтинента с землей сравнять, если селенок, конечно, поднабрать. Искусственная стимуляция капсулы топовой модели пошла моему организму на пользу. Нет, боль из перегруженных мышц не ушла, но стала ощущаться совершенно по-другому. А вот желудок недовольно проурчал. Хоть питательные вещества и поступали в организм через генерируемый капсулой гель, но это немного другое. Пришлось затолкать чувство голода на задворке сознания и, нацепив футболку с шортами, вновь встать на беговую дорожку. Полчаса ходьбы в легком темпе, совмещенный с медитативным трансом, затем более интенсивная пробежка, силовая нагрузка и завершающий аккорд в виде еще получасовой пробежки. Этого должно быть достаточно, чтобы закрыть ежедневный квест и получить заслуженное очко характеристик на втором уровне персонажа. Смыв с тела трудовой пот, завалился в зал, где Костик как раз раскладывал на столе доставленную курьерским дроном еду. Умопомрачительный аромат защекотал ноздри, а желудок в этот раз издал уже чуть ли не громоподобный рык, но когда я уже был готов наброситься на еду, в комнату вошел Девил. Девчонка высадилась в нескольких кварталах от нужного дома и пошла пешком. Ее ведет одержимый демоном маг тьмы. «Мои действия?» – будничным тоном доложил напарник. «Эмм...» – не нашел, что ответить я. «Стоп, ты можешь видеть, кто из людей одержим демоном?» Почему ты не сказал? Да и вообще, как ты ее обнаружил на таком расстоянии? Ты не спрашивал, ухмыльнулся в ответ Дэвил. А вообще, это не сложно. Ты тоже сможешь видеть частичку хаоса в людях, когда наладишь нормальную работу своих магических каналов. Ведь в тебе теперь живет такая же частичка, ошарашил меня новостью напарник. А обнаружили девчонку соглядатые которых я расставил по всем прилегающим к нужному дому районам. «Саглядатый?» – тупо повторил я. «Сокрытые мороком мертвые животные, в основном птицы», – пояснил Дэвил. «Время уходит, надо принимать решение. Теневики очень самонадеяны, и, скорее всего, Соглядатый не стал никому сообщать о передвижениях цели, пока та не достигнет конечной точки. Но уверенности в этом у меня пока нет». «Что значит «пока»?» Никак не мог собрать мысли в кучу я и оттягивал момент, когда придется отдать приказ, который ожидал от меня некромант. Когда убью одержимого, буду знать точно. Мои слуги не имеют возможности соврать. Более отчетливо ухмыльнулся некромант, и у меня по коже пробежал холодок. Проклятье. Я притащил с собой из инферно настоящего маньяка, да еще и лишенного практически всех чувств, если они у него, конечно, еще оставались на момент смерти. «Можно как-то изгнать демона из человеческой души?» «Все еще колебался я». «Нет», – сухо ответил Дэвил. «Демон покидает душу человека только после его смерти, а пока живет внутри, питается эмоциями, подчиняет ее себе, разрушает». «Через какое-то время демон полностью овладевает телом, если человек оказывается слабым, естественно, а к другим демоны не подселяются». Они ищут алчные души, пропитанные завистью, жаждой власти и легкой наживы, и обещают им исполнение всех самых сокровенных желаний. Эти эмоции для них словно хлеб. «Действуй», – принял решение я. «Только осторожно. Обычные люди не должны пострадать». Костик посмотрел на меня ошарашенными глазами, но промолчал, хотя я чувствовал, что друга буквально распирает от негодования. «Готово!» – спустя 30 секунд отрапортовал Дэвил, выражение лица которого ни на йоту не изменилось. «Так быстро?» – вырвалось у Костика. «Маги тьмы очень самоуверены и считают, что в тени их обнаружить невозможно. Дилетанты!» – небрежно бросил Дэвил. «Он ведь даже не прикрылся стихийным доспехом!» – безразлично пожав плечами, прокомментировал события некромант. Но нам повезло. Он действительно не стал сообщать начальству, когда девушка воспользовалась магией, чтобы сменить внешность в каком-то торговом центре. И решил, что она направляется на встречу с тобой, Артем. Хотел лично схватить обоих и выслужиться. Понятно. Проследи, чтобы Лиза благополучно добралась до квартиры и избавься от своих слуг. Не стоит разбрасываться таким ценным материалом, ответил некромант. «Давай я лучше прикопаю их неподалеку от дома. Вдруг девчонке потребуется помощь». «Хорошо», – не стал спорить я, и, взяв, наконец, со стола коробку с едой из какого-то местного ресторанчика, наскоро набил желудок, не чувствуя вкуса, и, не говоря ни слова, отправился в спальню, где без сил повалился на кровать. На душе было паршиво. Одно дело убивать монстров и демонов в инферно, и совсем другое – отдавать приказ на ликвидацию человека на земле. «Я понимаю, что он был одержимым и, по сути, уже лишился своей души, когда спутался с демоном, а в этом я не сомневался, ложь Девила я бы почувствовал, и мне даже не грозит за такое решение кармический откат, но все равно меня не готовили к такому». Это отец и старшие братья умели принимать сложные решения и одним росчерком пера отправлять в бой десятки тысяч людей, многие из которых не возвращались назад. А я всего лишь хотел с головой нырнуть в волшебный мир и ни о чем не думать. «Чем быстрее ты научишься отдавать подобные приказы, тем у Земли будет больше шансов на выживание», – тихо проговорил возникший рядом Дэвил. «Будто тебя это волнует», – огрызнулся я. «Да ты сам служил демону и чуть не уничтожил жизнь на планете, и не тебе давать мне советы, как поступать. Мне действительно нет никакого дела до людей на этой планете» впрочем, как и на любой другой», – безразличным тоном проговорил некромант. «Мне надо, чтобы ты дожил до того момента, когда выполнишь свое обещание, а если продолжишь вести себя подобным образом, то этого не случится, и ты обречешь абсолютно всех людей на страшную участь, я это знаю», – почувствовал на собственной шкуре. Ответную матерную тираду Девил не услышал. Как только он произнес эту фразу, то сразу же вернулся в амулет, и его полупрозрачная фигура растворилась в пространстве. Вот же козлина бездушная, выбесил. Спал я очень плохо. Постоянно снились кошмары, от которых я просыпался весь в поту. Поэтому проснулся очень рано и чувствовал себя разбитым. Но от тренировки отлынивать не стал и честно отмотал на дорожке 5 километров, уже по традиции совместив это дело с медитацией. Аппетита не было, но я все равно впихнул в себя солидную порцию еды. Организму нужен строительный материал. Костик появился, когда я уже заканчивал завтракать. Вид у него был не намного лучше моего. Похоже, до друга только сейчас начало доходить, что игры кончились, и чтобы выжить в предстоящей войне с демонами, придется не только запачкать руки, но и, возможно, идти к цели по трупам. Потому как ключник от своих планов не откажется. Тут либо он, либо мы, другого расклада не будет. Сегодня занимаемся прокачкой ремесел. Кивнув другу в качестве приветствия, заявил я, тем самым показав, что не собираюсь обсуждать события вчерашнего вечера. Тебе надо практиковаться в разделке туш, а мне для работы нужна кожа. Если нужен хил для подстраховки, свяжись с вороной. «Сам справлюсь», – проворчал Костик, вяло пережевывая бутерброд и запивая все это дело солидной порцией кофе. «Если тебе есть, что мне сказать, я внимательно слушаю», – спустя пару минут нарушил я напряженное молчание. «Хотел бы, сказал бы еще вчера», – уставившись в тарелку и, несмотря мне в глаза, ответил Костик. «Да хорош сопли жевать», – начал закипать я. «У нас тут война идет на выживание. Еще не хватало, чтобы между нами какие-то терки начались. Самому тошно, что использовал силу Девила. Но было бы гораздо хуже, если бы демон узнал, где находится убежище вороны». «Да я все понимаю», – уже нормальным голосом ответил Костик. «Но он с такой легкостью и безразличием говорил о человеческой жизни, что меня аж до печенки пробрало». «Пара десятков секунд, и все. Я представил, что и я вот так могу в любую секунду отправиться на тот свет. Хрен его знает. Может, этот некромант может покидать амулет по собственному желанию. Ты слышал его ответ?» «А ты не спрашивал!» Очень похоже спародировал безэмоциональный голос Дэвила друг. «О чем еще он умолчал?» «Согласен, тип он невероятно мутный и жестокий, но он нам нужен. Настолько сильного мага вряд ли встретишь в наше время. А по поводу контроля не переживай. Я контролирую канал связи его души с амулетом, и достаточно всего лишь обрубить ему доступ к мане, и он лишится своей силы. Зато, если нас все же найдут, мы не окажемся в плену. Вряд ли прихвостни демона ожидают, что на нашей стороне такой сильный некромант. «Уверен, что после разгрома базы и Краснодара они как минимум это подозревают», – не согласился Костик. «Но я бы на твоем месте перекачал манну на другие накопители от греха подальше». «А ты знаешь, так и поступлю», – ответил я. «Вот вынырнем из Юнисферы и займусь. А сейчас пора в игру, у нас много работы». Сразу после входа заметил мигающую иконку личных сообщений с небольшой циферкой «2» в углу. Первое было от системы, которая сообщала, что мне начислено свободное очко характеристик за выполнение ежедневного квеста. Второе прислала ворона и содержало оно всего одно слово «Спасибо». «Ага, значит Лизе понравился мой сюрприз, вот и отлично». «Всем привет», – написала целительница в групповом чате. «Арт, спасибо за квартиру». «Белый» – аналогичный респект за новенький ком. «Пользуйся на здоровье», – ответил я. Были проблемы при переселении? Нет, все прошло гладко. Вышла из такси заранее и все мониторила обстановку. Хвоста не заметила, отчиталась ворона. Переговорив с другом, решили не сообщать девушке, что за ней шел маг тьмы. Ну и что с ним в итоге стало. Не нужно ей это знание, по крайней мере сейчас. Что там с учебниками? Сменил тему я. Обменяла кристаллики некраса на очки репутации по курсу один к одному. Этого хватит на аренду четырех книжек сроком на трое суток. Прошерстила доступный ассортимент. На первый ранг есть приличная книга по травничеству, скоряжному мастерству и портняжному делу. С плотницким ремеслом ситуация похуже. Книга совсем простая, а на что-то более приличное не хватает репутации. Но есть неплохое пособие по изготовлению простых предметов. В общем, предлагаю три дня усиленно учиться, а уже потом делать вторую вылазку к заброшенному кладбищу. Профита это принесет гораздо больше. С Белым, как более быстрым, можем встретиться у библиотеки, там он оплатит аренду и быстро рванет обратно в Затонье, ну а я как раз успею завершить квест на рунописца. Договорились. Немного подумав, одобрил предложение Ворон и я. Встречай Белого у библиотеки через 40 минут. Костик, плотник подождет. Тем более, что гораздо эффективнее будет учиться у мастера. Когда выйдем из песочницы, бери продвинутое травничество с корняка, портного и изготовления предметов. Умение мастерить из подручных средств кое-какие вещи нам точно пригодится. Заодно и скинешь городскому торговцу зелья по более выгодной цене и закупишь себе экипировку получше. Ну а я пока, да использую собранные ингредиенты не успел все переработать вчера». «Кидай торг», – обреченно проговорил друг. «Идея носиться от деревни к городу ему явно не импонировала, а то передавать все свои склянки будешь полдня». Быстренько перекинул другу зелье и Костик потрусил в сторону выхода из деревни, постепенно переходя на легкий бег. «И посмотри мне маску поприличнее», – написал я ему в догонку. И в самом деле, в этом деревянном убожестве я смотрюсь отвратительно, и это надо срочно изменить.